теории второго корабля или так называемого преобразования ничем не подтвердились. Хотя в ходе выполнения этих новых заданий были обнаружены и устранены 2 и R. Месяца в назад нас вызвали из системы Риджом и отправили в систему Диреальетты, где мы легли на курс перехвата магелайнера Ровруэц. Мне не сообщили о причинах такого образа действий. Приказ был передан напрямую командиру Иньялкаху, минуя мои системы восприятия. И вы узнали что-нибудь новое о списке и преобразовании, спросил Фастин. Я так думаю, единственное, что мы, кажется, обнаружили, в том смысле, чтобы к уже существующей паутине мифов и слухов об этом предмете, если только в этом деле существовали какие-то факты, добавить что-нибудь иное, кроме новых слухов состоял в следующем: порталы бездействуют. Возможно, они закамуфлированы и ожидают кодированного радиосообщения либо другого сигнала в поясах Койпера или облаках Уорта соответствующих систем. Это и есть так называемое преобразование: сигнал, средство и частота, на которой он будет передан. Это имело некоторый смысл, поскольку все устойчивые при нормальных обстоятельствах локации где на разумном расстоянии могли быть успешно спрятаны порталы, то есть точки либрации и тому подобное, было легко выявить и уничтожить. Старик снова недоуменно посмотрел на Фастина. А вы что, еще один охотник за списком? Был, сказал Фасин. — Ага, впервые образ старика проявил нечто вроде удовольствия. И вы, значит, тоже не мертвы? Нет, я не мертв, хотя пока что прекратил свои поиски. А что вас привело на могилайнер Ровруэц, спросил старик. У меня было то, что мне казалось наводкой, ключом, указателем, сказал ему Фасин. Но выяснилось, что возможный владелец этого свидетельства уничтожил то, что у него было, и покончил с собой. Какое несчастье, огромное. Старик поднял взгляд на бронзово-голубое безоблачное небо. Фашин проследил за направлением его взгляда, и в этот момент старик исчез. Тут было что-то не так. Фашин сидел, постоянное ускорение втиснуло его газолёд в импровизированную люльку на мостике корабля Воянов, наблюдая за почти неподвижной и довольно унылой пустотой на главном экране и чувствовал, что-то он упустил. Что-то грызло его, что-то беспокоило, что-то едва не осеняло его в моменты, когда он забывался или погружался в сон, но прежде, чем он успевал ухватить это, оно от него ускользало. Спал он мало, всего по два 3 часа в день, но когда все же засыпал, его обычно посещали сновидения, словно подсознание пыталось вместить все его сны в отведённое для них совсем небольшое пространство. Один раз он действительно стоял, закатав штаны в небольшом потоке, где-то в саду вокруг огромного дома, который не был ему виден, и голыми руками пытался ловить рыбу. Рыбы были его снами. Хотя в то же время он в глубине души чувствовал, что и сама эта ситуация была сном. Когда он пытался поймать этих рыб, юркие маленькие существа мелькали в воде около его ног, как удлинённые капельки ртути, они ускользали из его рук и исчезали. Он поднял голову, река текла через большой амфитеатр. И за его действиями внимательно наблюдала огромная толпа. В точке перехода, когда Протрептик прекратил ускоряться, совершил полукульбит, лег на курс ведущий к месту назначения и начал сбрасывать скорость, Кверсер и Джанет потратили некоторое время, проверяя, как идет исцеление Айсула. Фасин воспользовался этим для обследования корабля военных он поплыл в своем маленьком газолете по узким круговым коридорам разглядывая жилые отсеки кладовые и залы камеры следили за каждым его шагом система тотального внутреннего наблюдения на корабле облегчала работу кверсэра и джаната присматривавших за Фасиным краем глаза когда они считали это нужным он нашел то что видимо было каютой командира отделенные несколькими переборками от мостика. Из всех помещений корабля, отведенных для персонального проживания, это было самым просторным. Выглядело оно пустым и неприветливым. Здесь имелась чуть более удобная разновидность одного из сидений люлек, какие он видел повсюду на корабле. На стенах кое-где было подобие росписи, на полу что-то вроде коврового рисунка, никаких покрытий. Лишь изображение, то ли реальные, то ли проецируемые при помощи некой тонкопленочной технологии, Фасин не знал. Он слышал, что большинство военных кораблей устроены таким образом. Физическое отсутствие предметов, замененных своими визуальными подобиями, снижало массу корабля. К тому же, вещи не срывались с места во время крутого маневра. Фасин парил над одним из ковровых рисунков, напоминавших часть текста малые значки с завитушками внутри орнамента. Но в памяти его газолета не нашлось подобного языка. Он записал картинку в память своей системы, спрашивая себя, что же она может значить. Кверсер и Джанет, наверное, сотрут ее при проходе через портал. Ну да бог с ними. В следующий раз, когда он встретился с кораблем, на другом берегу из воды отвёсно поднималась темная массивная стена. Вершину ее венчали зубцы, и артиллерийские башни. Дальше виднелись стволы пушек, торчащие из амбразур, неровно распределенных по всей верхней четверти громадной стены, отчего она становилась похожей на борт древнего морского корабля, только громадного и абсурдно длинного. Его титанический корпус уменьшался в перспективе. Пушки не были неподвижными. Их обнаженные стволы двигались волнообразно в определенной последовательности, словно по собственной воле. Отчего все сооружение приобретало странное сходство, то ли с невозможной перевёрнутой тысяченожкой, то ли с триремой, строитель которой допустил немыслимый просчёт, и теперь ее весла бесполезно молотили воздух. Рыжая обезьяна, как и обычно, сидела неподалеку. У нее был новый щит, круглый и до блеска отполированный. Она сидела, глядя на щит и смахивая с него воображаемые пылинки, иногда наклоняла щит туда-сюда, чтобы он сверкал на свету. Она иногда держала так, чтобы можно было в него посмотреться. Текст спросил старик, спроецированный на пол. Нет, извините, у меня об этом нет никаких сведений, не хранится в памяти. Если бы корабль все еще существовал, а у меня имелся доступ, вид у него был печальный. Фастин посмотрел на рыжую обезьяну, но та отвернулась и начала что-то насвистывать, или по крайней мере попыталась. А нет ли способа прочесть запись, что я сделал, спросил Фастин. У вас есть запись? Вы были на корабле, вид у старика был удивленный. Тут Фастину пришлось побродить туда-сюда вверх по ступеням в обычную реальность, откуда он смог продемонстрировать записанные им изображения. Для обезьяна подняла свой щит, и картинка отразилась в нем. Ах, это, сказал старик и огладил короткую седую бородку. Командир подобрал это давным-давно, в те дни, когда он командовал кораблем поменьше. Перевод на древний священный язык какого-то текста, который, насколько я знаю, знаменует конец мерзости. Конец и ИР. И что же здесь сказано, спросил Фасин. Здесь сказано: я родился на водяной луне. Некоторые, особенно ее обитатели, называли ее планетой, но поскольку она в диаметре чуть больше двухсот километров, название луна представляется более точным. Эта луна целиком состояла из воды. Я хочу сказать, что она представляла собой шар, лишенный не только суши, но и твердых пород внутри просто сфера, не имеющая прочной сердцевины, состоящие из воды вплоть до самого своего ядра. Будь луна размером побольше, у нее было бы ледяное ядро, потому что вода, хотя и считается несжимаемой, на самом деле все же может сжиматься и при очень высоком давлении становится льдом. Если вы живете на планете, где лед плавает на поверхности воды, то это покажется вам необычным И даже противоречащим законам природы, но именно так дело и обстоит. Луна была слишком невелика, чтобы образовалось ледяное ядро. А потому, если ты достаточно жизнестоек и давление воды тебе нипочем, то можешь погрузиться на глубину. Вес водного столба над тобой будет возрастать вплоть до самого центра Луны. А там случаются странные вещи. Потому что здесь, в самом центре водяного шара, Сила тяжести, казалось, отсутствовала.